Советская Лига 80-х. Новые имена. Смерть Александра Белова нарушила иерархию в советском баскетболе. Ленинградский «Спартак» выбыл из числа лидеров и в чемпионатах страны 1979 и 1980 годов опустился на пятое место. Кондрашин сумел восстановить команду, и привел ее к заслуженной бронзовой медали в 1981 году, которую она завоевала еще дважды в 1980-е годы, хотя это уже и не являлось фактором, влияющим на борьбу за титул. В сезоне 1978 79 когда Ткаченко демонстрировал свою максимальную результативность, набирая почти 25 очков за игру, Киевский строитель стал альтернативой доминировавшему ЦСКА. В лиге, состоящей из 22 игр, строитель всего на пару побед отставал от московского клуба, в составе которого по-прежнему выступал ветеран Сергей Белов, а также другие ведущие игроки сборной – Еремин, Мышкин и Лопатов. Сила украинцев заключалась в их мощной внутренней игре в которой участвовал еще один сильнейший игрок – Александр Белостенный, являющийся центровым, у которого не было конкурентов в советском, а возможно и в европейском баскетболе. Хотя Белостенный всегда был на втором плане, это был крепкий центровой ростом 210 см, надежный в защите и эффективный в подборе мяча у кольца. Гомельский так описывал его в одной из своих книг. Особенно хорошо он действует под самым кольцом. Выводит противника из нормальной стойки, обманывает его финтом, чуть выжидает и бросает. То, как он научился играть в защите, помогает ему и в атаке. Свой шанс никогда не упустит, но старается не для себя, а для команды, как и требуется от него. Я считаю, что Александр Белостенный к середине 80-х годов стал одной из самых ярких фигур в баскетболе ФИБА. С другой стороны, если Ткаченко слыл гигантом с золотым сердцем, то Белостенный был более жестким и не стеснялся пускать в ход кулаки, если считал это необходимым, что, как мы увидим позже, доставляло ему некоторые неприятности. Делакрус. Белостенный был словно зверь, он и локтем мог ударить, По-моему, в одном из матчей он отправил в нокаут Фернандо Рамая. Он ударил его так, что тот потерял сознание. Он был более жестким, чем другие. Великий игрок. В сезоне 79-80, предшествовавшим играм в Москве, Белостенный был приглашен в ЦСКА, и Тараканов пошел по тому же пути. Кондрашин и его окружение часто начали выступать с сомнениями о причинах моих травм, которые несколько раз подряд случались со мной. Дескать, за сборную и Гомельского играет, а за Спартак не хочет. Меня это обижало, так как никогда не филонил, а травмы действительно случались. Плюс, я жил в однокомнатной квартире с мамой вместе, И никаких перспектив получить хотя бы двухкомнатную в «Спартаке» не было. Главный тренер Владимир Кондрашин после этого со мной несколько лет не разговаривал. А потом как-то подошел и сказал, правильно сделал. Роман Рыжик. Показателем может стать тот факт, что люди из того самого Костяка никогда никуда не переходили. По крайней мере по своей воле. Вот Белого забрали в армию. Ткаченко в том же направлении. У остальных же даже не было мысли куда-то уехать из Киева. У меня было очень много предложений. Поверьте, очень. Кроме того, в команде Красной Армии также произошли изменения на скамейке запасных, когда бразды правления взял Юрий Селихов. Я исполнял роль игрока-тренера для команды в Венгрии. Потом стал выполнять функции старшего тренера. Через два года я понял, что могу стать самостоятельным тренером, и Гомельский предложил мне вернуться через некоторое время, в то время он был тренером ЦСК. В 1976 году я вернулся и стал помощником Гомельского. Саша Гомельский. По-моему, отец уже восемь раз выигрывал Евробаскет, пятнадцать раз был чемпионом СССР, четыре раза – обладателем Кубка Европы. Он выиграл все, кроме золотой олимпийской медали. Поэтому он решил остаться в армейском спорткомитете, где больше зарабатывал, и больше внимания уделять сборной. За 12 месяцев сделать и то, и другое было сложно. Поэтому он ставил таких людей, как Капранов, Белов, Селихов. Но никто из них ему не понравился. Селихов был отличным помощником тренера, лучшим из всех, кто был в СССР. Он словно был ходячей энциклопедией по баскетболу, но как главный тренер он не работал. Несмотря на недовольство Саши Гомельского по поводу скамейки запасных, ЦСКА вновь уверенно выиграла чемпионат, уступив всего одну игру Каунасскому Жальгирису. А вот строитель из-за отсутствия Белостенного и Ткаченко который получил серьезную травму руки, порезав ладони стекло, опустился на десятое место. Сезон 80-81 принес серьезные изменения в ЦСКА. Белостенный вернулся в «Строитель», а Белов ушел на пенсию. Они уже не выглядели так устрашающе, как в прошлом. Но все равно начали соревнования с 17 побед подряд и в общей сложности достигли 27 побед в 34 матчах, доказав, что и без легендарного сибирского игрока они способны побеждать в соревнованиях. А вот строитель, в состав которого вернулись Ткаченко и Белостенный, оправился от неудач предыдущего сезона, но вновь вынужден был довольствоваться вторым местом. Кроме того, в том сезоне ЦСКА впервые с 1977 года вернулся в высший европейский турнир. На первом этапе были обыграны чемпионы Польши, Бельгии и Финляндии. В финал также вышли Тель-Авивский Маккаби, Голландский Нашуа, Реал Мадрид, Босна, Сараева и Болонская Синудина. Москвичи проиграли 4 из 5 матчей первого тура. Только чудо могло помочь им выйти в финал, но оно не произошло. Несмотря на улучшение результатов во второй половине сезона, ЦСК одержал 4 победы и потерпел 6 поражений, заняв последнее место в группе с очень равным составом участников. Это был еще один признак того, что европейский баскетбол догнал советский. Хотя справедливости ради следует отметить, что некоторые из лучших игроков СССР, такие как Валтерс, Ткаченко или Белостенный, не входили в ряды ЦСКА, в то время как европейские команды все больше усиливались благодаря сильным иностранным игрокам. Еремин. Да, это правда, что в те годы мы не выигрывали Кубок Европы. Прежде всего, у нас была хорошая команда, но я думаю что профессиональный уровень тренеров должен был быть выше. Во-вторых, в командах, с которыми мы сталкивались, всегда были американцы. И не просто игроки, а игроки очень высокого уровня. В-третьих, каждый раз, когда мы выезжали за границу, это было не только ради игр, но и для ведения бизнеса. Покупать вещи, продавать их, возвращаясь в СССР. Это очень отвлекало и мешало. Однако настоящая катастрофа на европейском уровне произошла в следующем сезоне 81 82 Вадим Капранов сменил Юрия Селихова на посту тренера. И в первом раунде Кубка Европы им выпало играть Слевски, София, и по Натинаикосам, Греция. ЦСКА без проблем одолел Болгар, но греки выложились на максимум. Более того, благодаря рывку 14-2 на последних минутах, 83-80, матч закончился с разницей всего в 3 очка. В ответном матче в Греции произошла катастрофа. Два штрафных броска на последних секундах принесли по Натинаекосу историческую победу в 4 очка, 87-83. Победа Греции над Болгарией оставила ЦСКА за бортом финала Кубка Европы. Очевидно, что поражение оказало влияние и на тренерский состав. Так Сергей Белов занял место тренера впервые. Саша Гомельский. Капранов был очень хорошим игроком и отличным тренером в женском баскетболе, но с мужчинами у него не сложилось. Тогда новым тренером был объявлен Белов. Представьте себе ситуацию. Он был в прекрасной физической форме, несмотря на то, что находился на пенсии. В зале находились молодые игроки, занимались, а Белов подходил и говорил, «Вот мне 38 лет, и я могу легко поднимать эти веса, а ты не можешь?» Как можно так общаться со своими же игроками? У него было слишком высокое мнение о себе. Позже он поймет многие вещи. Но в то время он еще не был готов. Это мнение не разделяет один из игроков, присоединившихся к ЦСКА в том сезоне, литовец Римас Куртинайтис. Куртинайтис. Когда я играл под его руководством, он дал мне несколько советов. Как и когда отпускать мяч при броске. Как правильно занимать позицию. Я уже тогда был хорошим игроком. Но с его помощью я стал намного лучше. Он уделял мне не так много времени, но когда он это делал, я всегда его слушал. Остальные говорили, что не очень ладили с Беловым. Им трудно было с ним подружиться из-за его высокомерия. Я бы сказал, что он был хорошим тренером. Он хорошо понимал психологию игрока и давал очень конкретные советы в силу своего опыта. Так что, в общем, Белов был хорошим тренером если его внимательно слушать. В любом случае, несмотря на изменения на скамейке запасных по ходу сезона, в сезоне 81-82 ЦСКА вновь вышел на первое место. Куртинайтис. Я бы не сказал, что мы легко победили. Был киевский строитель, где играли Волков, Ткаченко и Белостенный. Динамо, у которого был Бирюков, Хотя он был очень молод. Собственно, Бирюков был переведен в «Динамо» незадолго до моего прихода. Киевскому строителю и московскому «Динамо» пришлось довольствоваться вторым и третьим местом соответственно. Волков. Мы заняли второе место, но было немного обидно, потому что в команде было два лучших центровых в лиге, а мы никогда не выигрывали чемпионат. Я был молод. И не сильно переживал по этому поводу. Но Ткаченко и Белостенный очень хотели этого. И я хотел выиграть ради них. Бирюков. В команде ЦСКА я пробыл всего несколько месяцев. Потом попросил перевести меня. Я не сыграл ни одной минуты, потому что было очень много членов сборной. Мне хотелось выходить на площадку, и я получал минуты в Динамо. У Евгения Гомельского, брата Александра, был стиль игры, который мне нравился. Мы всегда играли быстро, редко использовали 30 секунд. Можно сказать, что все было немного анархично. Но если у тебя был хороший бросок, то были все шансы забить. У нас был Фисенко, очень умелый игрок ростом 2 метра 5 сантиметров, который забивал отовсюду, и открывал площадку для остальных. Кроме того, в команде был хороший помощник тренера, Сидякин, который вносил изменения и тактические коррективы, потому что Евгений был не очень выдающимся тренером. Кроме того, игроки ЦСКА в любом виде спорта должны были нести военную обязанность на протяжении всей карьеры, а служба в армии несовместима с личными поездками за границу. Я хотел иметь возможность поехать в Испанию не просто на день-два, когда был матч, а побывать там в отпуске. Испания – это страна, где родилась моя мама. У нас там много родственников. а В «Динамо» правила были не такими строгими. Однако в конце сезона «Динамо» потеряла одного из своих лучших игроков – центрового Сергея Гришаева. В «Динамо» начались разногласия. Гомельский решил сменить Сидякина, что мне совсем не понравилось. Так что предложение Спартака Ленинграда принял без колебаний. За внеплановый уход из Динамо меня дисквалифицировали на полтора года. В свою очередь, киевский строитель, помимо удачных выступлений во внутреннем первенстве, в 1982 году был близок к тому, чтобы сыграть в финале Кубка Кубков в своем первом выступлении в Европе. Уже в сезоне 74-75 они должны были играть в кубке Короча благодаря бронзовым медалям, завоеванным ранее, но власти не позволили им этого сделать. Владимир Рыжов. Игрок киевского строителя. Распределением команд по Еврокубкам в союзные времена занималась Москва. Партийные функционеры решали, какой именно клуб допустить к участию в международных матчах. Предпочтение отдавалось преимущественно командам из Ленинграда, Москвы, иногда Тбилиси, и спортивный принцип не всегда являлся определяющим. Поэтому, несмотря на то, что руководство Европейской Федерации включило нас в розыгрыш Кубка Короча, перед нами зажгли красный свет именно наши начальники. В отборочном турнире «Строитель» без особых проблем прошел квалификационный раунд против бухарестского «Стяуа» и вышел в групповой этап. Рыжик. Тогда «Строитель» впервые выступал в Еврокубках, и сыграли мы неплохо. А как для первого раза, можно сказать, что даже очень хорошо. А в группе у нас был мадридский «Реал» и две команды классом пониже. С «Реалом» мы и должны были играть во дворце но там проходила очередная выставка кошек, так что для баскетбола места не нашлось. Когда Реал приехал на тренировку в Авангард, вся звездная компания Брабендер, Делибашич, Далипагич не сразу сообразила, куда они вообще попали. Уэйн первым спросил, что это вообще за зал, почему нас привезли не во дворец спорта? Что я мог ответить? Не про выставку же рассказывать. Придумал отговорку, якобы во дворце ремонт. Когда я наконец-то заверил Уэйна, что играть придется здесь же, он окончательно впал в недоумение. Но зрителей-то вы куда посадите? Кстати, проиграли мы в тот день всего пару очков. Одержав три победы и потерпев три поражения, украинцы вышли в полуфинал, заняв второе место в группе. Рыжик. В полуфинале мы встретились с Загребской Цибоной, одной из сильнейших команд континента, с такими игроками, как Аса Петрович и Крешемер Чосич, а тренером которой был легендарный Мирка Новосел. Перед первым домашним матчем к нам из Москвы приехал дядя Саша Гомельский. Он ведь тренер опытный, а у нас Борис Вдовиченко, европейского опыта не имел. Гомельский провел с нами пару тренировок, рассказал о специфике соперника и, надо сказать, очень помог. Мы привезли Цибони там же, в авангарде, 18 очков. С самого начала строитель доминировал благодаря результативным атакам Ткаченко, 34, и Белостенного, 20, получив важное преимущество перед ответным матчем. Однако во второй партии все пошло наперекосяк. Рыжик. Едем в Загреб на ответный матч. Спрашиваем Гомельского. Так может опять с нами? Александр Яковлевич не захотел. Да что там? Разница-то аж 18 очков. Да оно и понятно. Команда у Цибоны была сильной, но у нас на тот момент не слабее. Честно, я в принципе не представлял, Как у нас можно отобрать такую разницу? Никому, просто никому на моей памяти мы не проигрывали в 20 очков. Из-за специфики пересадок мы прилетели в Загреб за два дня до матча. И ситуация складывается так. Нас селят в пятизвездочный отель, кормят три раза в день, просто на убой. В первый день тренироваться не дают, говорят, что зал занят. Да и регламентом это не предусмотрено. Во второй день кормят также по высшему уровню. Еще и везут на экскурсию на конфетную фабрику, где от одного запаха этих конфет у вас закружится голова. И так два дня. Экскурсии, походы по магазинам. Только и думаешь, вот удружили, как принимают. Ну что ж, вышли играть, и все происходит вокруг, как сквозь пелену. У меня такое было только когда играли во Владивостоке после смены часовых поясов. Так еще и включился болгарский судья с югославскими корнями, Попович. Впрочем, о судействе я и тогда не любил говорить, а сейчас тем более. Просто действительно сыграли плохо, и растеряли всю разницу добытую дома, и получили 26 очков. Но об этом судье я и не вспомнил бы если бы не последующее событие. Мы выходим с площадки, идем по узкому коридорчику к раздевалке, а у стенки стоит этот самый Попович и улыбается. Проходит мимо него белостенный, заведенный, злой, едва ли не пена у рта. Видит судью и со словами «Ах ты, гад! Еще и смеешься!» засаживает ему левый хук. «Да так!» что у судьи только туфли под потолком сверкнули. Как Белый его не убил, я не знаю. Судья орет «Help, полис!» Мы хватаем белостенного и закрываемся в раздевалке. Просидели мы там часа два, пока нас полиция не вывезла в гостиницу. Когда мы вернулись, с Белого сняли заслуженного мастера спорта и выписали дисквалификацию. А строитель отстранили на следующие два сезона от Еврокубков. Белостенный. Хорошо поработали с арбитрами. В ответной игре пошло откровенное засуживание. Понятно, перевозбудились все. Сейчас бы ту ситуацию совсем другая реакция была бы. А тогда с чувствами не справился. Иду после игры. Судья стоит. Ухмыляется. Ух, думаю, гад. Ну и врезал. Кстати, после того матча болгарского арбитра больше не привлекали к международным матчам. Тяжелое поражение в Загребе, 66-92. Означало, что украинцы лишились места в европейском финале. В финале хорваты выиграли с минимальным перевесом у Реала Мадрида, 96-95. Советские команды не знали европейского успеха с тех пор, как ленинградский «Спартак» выиграл Кубок обладателей кубков в 1975 году. «Рыжик. Вы упомянули звездный квинтет строителя. Я, Рыжов, Шальнев, Белостенный, Ткаченко. Но мы вряд ли могли играть всей командой. Чемпионат СССР длился 8 месяцев, а в перерывах между ними... Кого-то призывали в армию, кого-то ловили на таможне и отстраняли от игры. Так что все были в распоряжении команды только один месяц. Единственный раз, когда нам удалось собраться вместе, это Спартакиада 1983 года. И в финале мы обыграли команду Москвы более чем на 20 очков. Что касается чемпионата СССР, тут комментарии излишни. Скажу только, что команда Александра Гомельского изначально стартовала с привилегированного положения. По сути, можно сказать, что победа в Спартакиаде 1983 года стала моментом реванша для того великого поколения украинских баскетболистов, которое осталось без призовых мест в чемпионате и Еврокубках. Победа, включая разгром московской команды в финале, была особенно приятной для Ткаченко, который в то время уже играл за ЦСКА из-за проблем с властями. Это была месть за поражение в финале 1979 года. Когда его спрашивают об этой победе, гигант до сих пор широко улыбается, как человек, только что выигравший в лотерею. «Никто не ожидал, что мы выиграем у московской команды». Ведь в их распоряжении была большая часть сборной СССР. Я был в ЦСКА по приказу самого министра обороны. Бирюков. Во всех республиках были свои команды. Но в Москве и Ленинграде особенно свои. Как вы понимаете, мы были не самыми любимыми. Остальные всегда немного ненавидели Москву. В финале мы проиграли Украине у которой в те времена была отличная команда, с Ткаченко и Белостенным внутри и тремя метрами по периметру. Я думаю, что мы были в меньшинстве, готовились к Евробаскету. Однако к 1983 году появилось новое поколение, которому предстояло поднять советский баскетбол на высоту и остановить доминирование ЦСКА.